Глава тридцатая. Обход. Овцы, козы и козлята. Военная дисциплина. О шлюпке. Всю ночь бушевала буря, но когда поселенцы поднялись, они увидели чистое небо, солнечный день. Риди Юнона первый вышли из дома. Риди взял с собой подзорную трубу, как всегда, когда он, по его словам, делал обход. «Юнона», — сказал старик, — «сегодня славное утро». «Да, масса Риди», — ответила она. «Но как зажечь костер и сварить чай? Воросты, опилки совсем мокрые». «Вчера вечером я закрыл залой горячие угли, положил сверху камней, а на них набросал листьев. Думаю, они еще горячие. Я пойду и помогу тебе». Юнона нашла еще раскаленные угли и принялась раздувать их и разводить костер. Когда негритянке на помощь явился Уиль, Риди позвал собак и отправился продолжать свой обход. Прежде всего он осмотрел колодец. Как и предвидел старик, нельзя было заметить, где устроен он. По ущелью несся мутный поток, совершенно скрывший бочку. Старик перешел через ручей вброд и направился к черепашьему пруду. Тут все оказалось в порядке. Он снова переправился через ручей, разлившийся широко по отмели, и прошел на садовый мыс, желая посмотреть на шлюпку, которой вместо якоря был привязан камень. Риди взглянул на горизонт через свою подзорную трубу. Он, правда, не надеялся на появление какого-нибудь судна, но на всякий случай смотрел вдаль. Ведь к острову все же мог прийти какой-нибудь корабль. Риди взглянул на шлюпку. Ветер отогнал ее от берега, и достать ее он не мог. «Вот тебе загадка», – подумал Риди. «Как глупо поступил я, что не привязал её на верёвке к берегу. Я не поплыву за ней, боюсь, госпожи акулы». Подумав, Риди взял несколько верёвок, переправленных с погибшего Великого океана, и связал их вместе. Так у него получилась верёвка достаточной длины. Потом он поднял кусок дерева, путав два длиной, и к середине этой деревяшки привязал свою верёвку. Сделав две-три неудачные попытки, забросив в лодку обломок пальмы, он, наконец, добился своего. Деревяшка попала под одну из скамеек, и это дало риди возможность подтащить шлюпку к берегу. Старый моряк выкачил из нее попавшую туда воду, потом снова вышел на берег и осмотрел посев. — Теперь нужно найти овец и коз, — подумал риди и тогда мой утренний обход окончен. — Ну, Рому, Рэм, бегите, собачки, найдите их сказал он. И собаки, точно поняв, чего он ищет, убежали и скоро отыскали овец и двух коз. Третий же не было с ними. «Куда это запропастилась черная нани?» пробормотал Риди и остановился среди кустов. «Ну, так я и думал», слух произнес он. Чаще лежала черная нани, а рядом с ней новорожденные козлята. «О, маленький!» «Мы отыщем для вас пристанище», – проговорил Риди и взял одного козленка под одну, а другого под другую руку. «Иди, Нани», – продолжал он. «Тише, Ромал, не прыгай. Как ты смеешь, а?» Так, разговаривая с животными, Риди нес к дому козлят, а Нани бежала за ним. Мистер и миссис Сигриф уже оделись. При виде козляток Томми и Каролина громко закричали от восторга, и даже крошка Альберт захлопал в ладоши. Когда Риди спустил козлят на землю, томи и Каролина омнили их за шейки. ноша семья немного увеличилась», – сказал старик. «Я попрошу вас, миссис сигрев позволить новорожденным остаться в доме, пока я не устрою для них какого-нибудь сарайчика». Козу привязали, задали ей корму, и после завтрака сигрев сказал... Я думаю, Риди нам следует посоветоваться и распределить занятия во время дождей, ведь дел у нас еще очень много. Да, сэр, ответил Риди. И для того, чтобы мы могли успешно окончить всю работу, нам нужен порядок и дисциплина. На военном фрегате работа идет вдвое скорее, чем на купеческом судне. А почему? Потому что все на месте и у всего есть свое место. Ничего не приходится искать. Кроме того, каждый знает свою обязанность». «Я согласна с вами, Риди», – ответила миссис сигрев «Метод и порядок – всё. Я отвечаю, что как только у нас будут полки, всё очутится на своём месте». «Прошу прощения, миссис сигрев что я говорю так много, но вот в чём дело. Я служил на купеческих судах, и когда попал на военный корабль, был изумлён». Все делалось молча, каждый был на своем месте, каждый или подтягивал, или распускал канат. Стоило боцману свистнуть, чтобы через несколько минут любой парус был распущен или его подобрали. Сначала все это мне казалось волшебством. И заметьте, мистер сигрев при дисциплине и порядке каждый человек приобретает значение. Если кто-либо пренебрежет своей обязанностью, страдает решительно все. «Вы правы, Риди. Приучите нас к такому порядку», – попросил его Сигрев. «У нас столько еще дела», – сказал Риди, – «что я не знаю, с чего начать. Но, сэр, пока мы не приведем всего хоть немножко в порядок, мы должны работать как и когда можно. Во всяком случае, прежде всего нам нужно вытащить шлюпку на сушу и обезопасить ее. Я думаю, ее лучше всего уложить в песок и зарыть». «Теперь небезопасно отправляться на прежний берег». «Потом, сэр, мы должны снять палатки, просушить их и спрятать. Позже они еще очень понадобятся нам». «Дальше необходимо выстроить большой амбар или сарай для наших складов и провизии. Крышу его покроем листьями, деревянный пол поднимем фута четыре на над землей. Тогда внизу овцы и козы будут укрываться от непогоды». Ещё нужно устроить рыбный садок и высечь в скалах чан для выпаривания соли. И у нас есть два больших дела – пройти через лес и посмотреть на оставленные нами запасы на месте высадки. А второе – немного исследовать самый остров и узнать, что он производит. Мы ведь этого ещё совсем не знаем, а между тем можем отыскать многое полезное для нас. «Деревья и плоды, а главное, надеюсь, траву для нашего домашнего скота». «Я согласен с вами, Риди», – сказал Сигриф и спросил. «А как мы разделим наши силы?» «Мы пока не разделим их, сэр. У Юноны много дела в доме, где она работает с миссис сигрев Мастер Уильям, вы и я вытащим лодку, потом соберем палатки и, наконец, примемся за постройку амбара». Если у Юнона останется время, пусть она наберет листьев с кокосовых пальм и сложит их для топлива. Мастер Томми может пойти помогать ей и показать, как их нужно тащить. — Да, покажу, — сказал Томми и вскочил. — Не теперь еще, погодите немножко, — сказал Риди. — А мы, сэр, если угодно, двинемся к палатке, — прибавил старик.